Когда лифт пошёл вниз, Бозг прислонился плечом к его облицованной пластиком железной стенке и задумался. Его нынешние чувства существенно отличались от тех, которые он испытывал поднимаясь в лифте на девятый этаж. Тогда его сердце переполняло ненависть, хотя он никогда не видел человека, к которому эту ненависть питал. Но теперь Конклин из преступника превратился в жалкое беспомощное существо, фактически половинку человека, который лежал на постели, выпростав исхудавшие, почти прозрачные руки из-под одеяла и дожидался смерти, обещавшей положить конец его физическим и нравственным страданиям. Восхивирил Конклина. Его рассказ о душевной боли, которую тот испытывал, казались ему подлинными. Даже хороший актёр не смог бы так сыграть большую человеческую драму. Конклин не хитрил и не лицемерил. Да из чего бы? Ведь он, можно сказать, стоял одной ногой в могиле и жестоко судил себя перед смертью, называя трусом и жалкой марионеткой. Бог подумал, что трудно найти более беспощадные слова, которые умирающий человек мог бы произнести. в качестве собственной эпитафии. Окончательно уверившись в искренности Конклина, Босс подумал, что знает своего подлинного врага. Гордон Миттель, так звали этого человека. Это был стратег в области политических махинаций, устроитель дел очень важных персон и по совместительству убийца. Кроме того, он умело дёргал за ниточки, манипулируя людьми, которых превратил в своих послушных марионеток. Скоро они встретятся снова, но теперь босс навяжет ему свои условия. Он снова надавил на кнопку нижнего этажа, будто это могло заставить лифт двигаться быстрее. Он знал, что это бесполезно, но ему хотелось вырваться из этой тесной железной коробки. Когда двери лифта наконец раздвинулись, Босс шагнул в холл, показавшийся ему пустым и каким-то стерильным. Охранник сидел на прежнем месте, склонившись над журнальной страницей с кроссвордом. Прикреплённый к металлической консоли телевизор молчал. В холле было тихо, как на кладбище. Он спросил у охранника, не должен ли где-нибудь расписаться прежде чем выйти из учреждения. Тот махнул рукой, дескать, выходить можно без всех этих сложностей. Извините меня, произнёс босс, проходя мимо. явил себя как последняя задница. "Ничего страшного, дружище", ответил тот. "Это со всеми бывает". Боск не знал, что охранник подразумевает под словом это, но уточнять не стал, и лишь согласно кивнул, словно привык выслушивать наставления охранников или вахтёров. Распахнув стеклянные двери, он вышел на улицу и спустился к парковочной площадке. Похолодало, и он поднял воротник пальто. Небо было прозрачное, А месяц острый, словно серп. Подходя к своему мустангу, он заметил, что багажник у припаркованной неподалёку машины поднят, а рядом суетится человек, прилаживающий домкрат к заднему бамперу. Босс ускорил шаг, втайне надеясь, что его не попросят о помощи. Было слишком холодно. Кроме того, он устал от разговоров с незнакомыми людьми. Пройдя мимо сидевшего на корточках мужчины, Бозг, непривыкший ещё к ключам, взятым на прокат машины, замешкался у дверцы. Едва вставив ключ в замок, он услышал у себя за спиной шарканье подошв по асфальту и незнакомый голос: "Прошу прощения, приятель". Бозг повернулся, подыскивая предлог, чтобы отделаться от этого человека. Он успел заметить молниеносное движение незнакомца, и в следующее мгновение мир взорвался яркой вспышкой кроваво-красного цвета. А потом Его объяла тьма. Босху снова явился койот. Но в отличие от прошлого раза, когда животное мчалось по узкой горной тропе, поросшей по краям чахлым кустарником, он бежал по закованной в асфальт дороге, которая спускалась к воде. Босх видел огромный изогнутый дугой мост и бескрайний морской простор, сливавшийся на горизонте с небом. Койот намного опередил Босха, и тот испугался, что не успеет его догнать. Так и случилось. Койот взбежал на мост и исчез из виду. Босх остался один. Он рванулся к мосту, перевёл дух и огляделся. Небо над головой было красным и странно пульсировало в такт сердцебиению. Босх огляделся в надежде увидеть койота, но тот бесследно исчез. В следующее мгновение овладевшему им чувству вселенского одиночества пришёл конец. Чьи-то невидимые руки грубо обхватили его со спины и потащили к ограждению моста. Боск сопротивлялся, упирался подошвами в настил и топорщил локти, стремясь затормозить своё движение к пропасти. Он пытался крикнуть, позвать на помощь, но из горла не вырвалось ни единого звука. Он видел, как под мостом блестит и переливается рыбьей чешуёй вода. Затем невидимые руки ослабили хватку. Он резко обернулся, но за спиной никого не было. Потом он услышал звук захлопнувшейся двери, повернулся на звук, но снова никого не обнаружил. Двери тоже не было видно. Бос сочахнулся в темноте от боли и собственного сдавливаемого крика. Он лежал на твёрдой поверхности, и каждое движение давалось с огромным трудом. Ему всё же удалось коснуться рукой земли, которая оказалась вовсе не землёй, а ковром. Теперь он знал, что находится внутри какого-то помещения и лежит на полу. В противоположном конце тёмного ограниченного пространства тусклой линией пробивался свет. Он долго смотрел на эту полоску, Пытаясь сфокусировать взгляд и сосредоточиться, пока не понял, что это свет, пробивающийся из поднижнего края какой-то двери. Он попытался подняться и сесть, но мир мгновенно распался на сегменты. Внутренности взбунтовались, его затошнило, и пытаясь сдержать рвоту и восстановить равновесие, он прикрыл глаза и несколько секунд сидел неподвижно. Затем он поднял руку и коснулся пальцами той части головы, где поселилась острая пульсирующая боль. Волосы слиплись, а когда он понюхал пальцы, то ощутил характерный запах крови. Продолжив исследование, он обнаружил на черепе порез в пару дюймов длиной. Но кровь запеклась, а кровотечение прекратилось. Не зная, удастся ли подняться на ноги, босс решил передвигаться ползком. Недва он начал движение, в сознании снова возник образ Кайёта, но в следующее мгновение исчез валой вспышки боли. Добравшись до двери, Боск осторожно тронул пальцами дверную ручку, та не поддалась, и он понял, что дверь заперта. Это его не удивило. Однако усилия, которые ему пришлось сделать, чтобы установить этот факт, безмерно его утомили. Привалившись к стене, Он вновь прикрыл глаза и замер. В душе боролись два равновеликих желания: немедленно действовать, чтобы выбраться из ловушки, или лечь на пол и отказаться от борьбы. Эта маленькая война с самим собой завершилась едва он услышал доносившиеся из-за двери голоса. Разговаривали однако не в коридоре и не в соседней комнате, слова долетали издалека, и их едва можно было разобрать. Тупой ублюдок Сбавь обороты. Ты ни словом не обмолвился о портфеле. Ты, ну что ты? У него должно было быть. Неужели здравый смысл тебе этого не подсказал? Ты сказал: "Привези мне этого парня". Я его привёз. Если хочешь, я вернусь к его машине и поищу этот чёртов портфель. Но раньше ты об этом портфеле ничего не Ты не можешь туда вернуться, болван. Там теперь наверняка полно полиции. Я не видел никакого портфеля. Может, его и вовсе не было? А может, я выбрал для этого дела неподходящего парня? Боск понял, что говорят о нём, кроме того, узнал сердитый голос. Его обладателем был Гордон Миттель. Боск перекинулся с ним несколькими словами на благотворительном банкете и хорошо запомнил. Голос другого парня был ему незнаком, но Боск догадывался, кому он может принадлежать. Хотя сейчас этот человек оправдывался, его голос вибрировал на низких тонах, а временами дрожал от сдерживаемой ярости. Значит, это наёмный грабила Миттел, который ударил его по голове на парковочной площадке. Возможно, это тот самый воинственный здоровяк с резкими чертами лица, которого он видел на банкете рядом с Миттелем и который гнался за ним, когда он отъезжал от похожего на космический корабль дома его хозяина. Сознание путалось от боли. И Босху понадобилось несколько минут, чтобы понять, о чём спорят эти двое. Они определённо говорили о его портфеле. Но портфеля в машине впрям не было, это Бос вспомнил точно. Куда же он подевался? И тут его словно осенило. Похоже, портфель остался в комнате Конклина. Боск принёс в нём принадлежавшие Эно финансовые документы и фотографию, которые ему передал Монти Ким, чтобы продемонстрировать всё это Конклину. Если бы тот начал лгать и выкручиваться, стараясь обелить себя, но старик не стал себя выгараживать. Не стало 30, что был в близких отношениях с его матерью, поэтому фотографию и банковские документы доставать не пришлось. Про портфель таким образом было забыто. И тот так и простоял весь вечер у ножки кровати. Потом Босс отметил одну фразу, брошенную Миттелем. Тот сказал своему грамиле, что на парковку возвращаться нельзя, поскольку там полно полиции. Значит, кто-то мог оказаться свидетелем совершённого на него нападения. Возможно, таким свидетелем был охранник, который и вызвал полицию. Это давало Боссу определённую надежду. Но по некоторым размышлениям он отверг эту версию и задумался о другом возможном варианте развития событий. Миттель был известным мастером зачищать концы и обрезать ниточки, которые могли к нему привести, и Конклен, конечно же, являлся одной из них. Босх вздрогнул. Если Миттель руками своего громила удалось прикончить Конклена, то последний такой ниточкой становился он. Бозг. Послышался голос Миттеля: "Приведи его ко мне". Бозг, не отдавая себя отчёта в дальнейших действиях, быстро пополз к тому месту, где лежал, когда очнулся. По пути он ударился о тяжёлый массивный предмет, оказавшийся бильярдным столом. Бозг быстро пополз вдоль стола и сунул руку в угловую лузу. В следующее мгновение его пальцы нащупали бильярдный шар. Вытащив его из сетки, он секунду размышлял, И не придумав ничего лучше, сунул шар в рукав своего короткого спортивного пальто и зафиксировал, согнув руку в локте. Место было достаточно, поскольку Боск любил просторную, даже мешковатую одежду, не стеснявшую движений, когда ему требовалось выхватить из кобуры свою пушку. Так что вряд ли кто-то заметит, что у него в рукаве хранится посторонний предмет. Услышав скрежет ключа в замке, Боск мигом распростёрся на ковре, закрыл глаза, И замер в ожидании. Он очень надеялся, что лежит в том самом месте, где его бросили, когда принесли в эту комнату, или по крайней мере рядом с ним. В следующий момент дверь отворилась, щёлкнул выключатель, и его сквозь сомкнутые веки резанул по глазам свет. Но за этим ничего не последовало. Боск не услышал ни малейшего шороха и продолжал ждать. Брось прикидываться спящим Боск произнёс наконец тот, кто вошёл в комнату. Этот приём срабатывает только в кино. Бозг даже пальцем не шевельнул. Послушай, ты измазал своей кровью весь ковёр и даже дверную ручку. Бозг понял, что оставил кровавые следы, когда полз к двери и возвращался на место, значит, его план одолеть противника, захватив в расплох, лишился всяких шансов на успех. Он открыл глаза, прямо над головой ярко полыхала люстра. Чёрт с тобой, пробурчал он. Ну что вам всем от меня надо? Поднимайся. Пойдём, тебе скажут. Босс медленно поднялся на ноги. Он действительно чувствовал себя плохо, но решил ещё больше сгустить краски. Еле встал и тяжело покачнулся. Сделав первый шаг, он увидел, что бортик бильярдного стола, обитый зелёным сукном, и спаткнун его кровью. Бозг, будто споткнувшись и пытаясь сохранить равновесие, ухватился о кровавленной рукой заборчик. Он очень надеялся, что громила Миттел, войдя в комнату, не заметил пятен крови на бильярдном сукне. "Шуп те черти взяли, отойди от бильярда. Этот стол 5000 долларов стоит, а ты посмотри только, что ты с ним сделал. Вот дьявольщина. Извини, я заплачу за ущерб." Вряд ли тебе представится такая возможность. Идём. Это действительно был тот самый грубый и неприятный тип, которого он видел на благотворительном вечере в компании Смитталем. Резкие, словно вырубленные из дерева черты его лица были под стать низкому грубому голосу. На мир он смотрел маленькими карими глазками, которые, казалось, никогда не мигали. На этот раз он был облачён в новенький с иголочки синий полотняный комбинезон, застёгнутый под горло, что называется одежда для грязной работы. Бокс знал, что такого рода глухие комбинезоны используют некоторые профессиональные киллеры. Подобное облечение не бросалось в глаза, позволяя сохранить в чистоте скрывавшуюся под ним привычную одежду. Киллер делал своё дело, Потом расстёгивал молнию, в одно мгновение скидывал испачканный кровью или грязью комбинезон, совал его в ближайший контейнер для мусора и снова превращался в законопослушного члена общества. Боск оторвался от бильярдного стола, сделал ещё один шаг и резко согнулся, будто от болезненного спазма в желудке, прижав к животу руки. Он надеялся таким образом скрыть от взгляда грамилы Добыта из лузы бильярдного стола оружие. А ты основательно меня приложил, мужик. Голова кружится, ноги как ватные, тошнит. Товой гляди, сблюю. Если сблюёшь, я заставлю тебя вылезать в блевотину собственным языком, понял? Тогда я, пожалуй, воздержусь. Похоже, ты забавный парень, но хватит болтать. Топой давай. Человек с внешностью гладиатора вышел из комнаты в коридор и жестом предложил Боску следовать за ним. Только сейчас Боск заметил, что у парня было оружие пистолет Беретта 22-го калибра, который он прижимал к бедру. "Я знаю, о чём ты сейчас думаешь", сказал гладиатор. "О том, что 22-й калибр это несерьёзно. При удачном раскладе можно проглотить две или даже три таких пули". Идти мне не менее, достать противника, но ты особенно не обольщайся. Моя пушка заряжена разрывными патронами, так что я положу тебя с одного выстрела. Получишь дырку размером с суповую тарелку. Помни об этом. Иди строго передо мной и ни шагу назад или в сторону. Гладиатор оказался опытным конвоиром. Несмотря на пушку, не подходил к Босху ближе, чем на 5-6 футов. Когда Босх шёл по коридору, гладиатор отрывисто командовал, куда идти дальше. Они миновали похожую на гостиную комнату и попали в другую. Босх узнал её по застеклённым французским дверям. Она выходила окнами на площадку, где проходил благотворительный вечер по сбору средств в избирательный фонд Шепперда. Бос понял, что находится в доме Миттеля. В квартале Маунт Олимпус. Выйдя из этой двери, он ждёт тебя на улице. Интересно, чем ты меня приложил? Металлическим диском от колеса. Очень надеюсь, что от этого у тебя в черепе образовалась трещина. Впрочем, есть она у тебя или нет, теперь уже не имеет никакого значения. Думаю, что дырку в черепе ты мне всё-таки сделал. Так что прими мои поздравления. Босс остановился у одной из французских дверей, словно ожидая, что кто-то её перед ним распахнёт. Он видел сквозь стекло, что брезентового навеса над лужайкой уже нет. Миттель стоял у каменной балюстрады, повернувшись к дому спиной. Его силуэт чётко вырисовывался на фоне неба, подсвеченного снизу огнями большого города. Что стоишь? Открывай. Извини, я подумал, что ладно, всё это неважно. Вот именно, всё это уже неважно. Выходи давай. Мы не можем волоंडться с тобой всю ночь.